Глава 34. Лондон, май 2019 года. Такси привезло меня в самое сердце Челси, в опрятный жилой квартал Кадаган Сквер. Высокие особняки из красного кирпича, жавшиеся друг другу словно старики, смотрели на закрытый сад в центре. Белоснежная лепка на арках верхних окон каждого здания вздымалась, словно вздернутые брови. Я бывала здесь несколько раз с Арабеллой во время учебы в Оксфорде. на унылых вечеринках, которые устраивал Колин, когда его родители уезжали в Сурой. Их таунхаус не был поделен на квартиры, как у многих соседей, хотя родители Колина сдавали апартаменты в подвале. По словам Арабеллы, Колин выступал в роли управляющего домом, чтобы оправдать отказ родителей брать с него арендную плату. «Мы припарковались у центрального дома на восточной стороне сквера. Солнце ласкало своими первыми лучами кованую ограду, бросая редкие блики на желто-коричневые кирпичи и окрашивая их коралловым. Колин встретил меня у такси, настояв не только на том, чтобы заплатить водителю, но и на том, чтобы нести мои сумки. Я позволила ему это сделать, не понимая, почему. Возможно, это было как-то связано с тем, как его влажные волосы завивались вокруг воротника рубашки и с тем, как улыбались вместе с губами его голубые глаза. Я не хотела торчать у такси и смотреть на все это, поэтому первой поднялась на парадное крыльцо и открыла дверь. Джордж приветствовал меня с привычным неуемным энтузиазмом, который тут же был компенсирован последовавшей враждебностью Оскара. Мой телефон завибрировал, на этот раз без звука, так как мне не хотелось показывать всем, какими еще рингтонами одарил меня мой братик. И я без удивления увидела, что это т ё т я Кэсси. Остальные обычно предпочитали спать в три часа ночи. Я ответила на звонок именно в тот момент, когда в дверь вошел Колин, и Джордж принялся, приветствуя его, л а й т словно не видел его целый месяц. «Доброе утро, тетя Кэсси. Я тут занята немного. Могу попозже перезвонить?» «Конечно», — сказала она и отключилась. Я начала убирать телефон, когда на экране появилось сообщение. «Кто лает?» «Это Джордж, пес Колина. Я ему нравлюсь». «Приятно слышать. Все серьезно?» Я ответила эмодзи с поднятыми кверху глазами. Я говорила про пса. И все же то, что ты нравишься Псуколина, а хороший знак. Оскар, который принадлежит сиделке п р е ш и с ненавидит меня. Мгновенного ответа не последовало, поэтому я попыталась положить свой телефон в задний карман штанов, прежде чем поняла, что у них нет карманов. «Тьфу ты», — проговорила я. «Вот поэтому я и ношу джинсы. Я же объясняла Арабелле перед тем, как она заставила меня купить это». Колин закрыл дверь и бросил суровый взгляд на Джорджа. Пес тут же перестал лаять и сел смирно. «Мне казалось, ты уже поняла, что моя двоюродная сестра не знает слова «нет». Ведь как-то получается, что мы оба помогаем ей с ее проектом, так ведь?» «Довод железный». Я перестала искать карман, смирившись, что телефон придется держать в руке. «Куда? В столовую или в библиотеку?» «Наверх». У меня там рабочее пространство перед большим панорамным окном, выходящим в сад. Там гораздо больше света. Не сомневаюсь. Я нахмурилась, заметив, что телефон вновь завибрировал. Странно, что Оскар себя так ведет. Обычно собаки тебя любят. Может быть, он ревнует Колина к тебе? Что за глупость? Мы просто пытаемся делать свою работу. Кстати, о работе. Я не успела дописать. Тетя Кэсси прислала мне еще одно сообщение. е поверь м н Собаки хорошо чувствуют скрытое напряжение или эмоции. Я отослала ей эмодзи с поднятыми кверху глазами, а затем... «Мне нужно работать. Ты что-то хотела спросить?» «Говядина или курица?» Я нахмурилась и отправила три вопросительных знака. «На свадебное торжество. У нас будет торжественный ужин в старом боулинг-клубе. Там теперь место для проведения праздников. Обслуживает Дикси Дайнер». Видимо, это объясняет отсутствие вегетарианских или рыбных блюд. И то, и другое устраивает. А Колина? Скажи, что меня тоже устраивает. А что такое дикси-дайнер? Я обернулась. Колин стоял сзади, заглядывая мне через плечо. Серьезно? Как же вы, с р а б ы л л ы любите совать нос в чужие дела? Как-то это не по-британски. Поднимаясь по лестнице, я написала. Он не приедет, так что это не имеет значения. Прежде чем я успела погасить экран телефона, выскочил ее мгновенный ответ. «Хорошо, запишу ему говядину». Колин крикнул снизу. «Когда поднимешься, первая комната направо. Там будет большой стол перед окном. А я пока сделаю кофе». «Принеси кофейник наверх, если не трудно», — сказала я, вернувшись, чтобы забрать у него рюкзак и положить телефон в один из наружных карманов. «Первая комната направо. Встречаемся там». И снова двинулась наверх. «Отлично с м о т р я т с я кстати». Я остановилась, повернулась. «Прости. Твои новые штаны. Они тебе отлично подходят, хоть и без карманов». «Спасибо», — пробормотала я, чувствуя, что краснею, и радуюсь, что он уже направился в сторону кухни и не видел меня. Я никогда не бывала наверху в доме Колина, хотя мне всегда было интересно, что же там, над изогнутой лестницей. Я поднималась медленно, стараясь не пялиться с открытым ртом на 12-дюймовые потолочные карнизы с ионическим орнаментом или на прекрасные резные фронтоны над дверями. Мне хотелось изучить все поподробнее, но вместо этого я покорно завернула в первую дверь справа. По привычке я коротко постучала, прежде чем войти. В большой семье, где одна ванная на всех, невозможно жить без такого простого правила. Несмотря на моросящий за окном дождь, Комнату с высокими потолками заливал свет из большого окна напротив двери. Паркетный пол, покрытый персидскими коврами, придавал роскоши кремовым стенам и блестящей белой отделке. Я прошла через всю комнату к окну, аккуратно выложила из шляпной коробки на стол обрезанные фотографии, а затем поставила рюкзак на пол. За окном в огороженном садике с другой стороны улицы пожилая женщина выгуливала двух пушистых собачонок каждой из которых явно было неинтересно идти в том же направлении, что хозяйка или вторая собака. Я улыбнулась. Собачонки напомнили мне прогулки с родителями, братьями и сестрами, когда мы были маленькими. Родители, должно быть, чувствовали себя точно так же с пятью детьми, разбегающимися в разных направлениях. Они, наверное, мечтали о поводках и намордниках. По крайней мере, я бы точно мечтала. Хотя мне вспоминалось, что обычно требовалось всего одно слово или один единственный взгляд от мамы, и мы начинали вести себя как положено. Папа называл это ее даром. Он говорил, что из всех ее талантов главный — быть матерью. Вернувшись мыслями обратно в комнату, я обратила внимание на книжные полки, на удобный диван, обтянутый неброской черно-белой материи с шахматным рисунком, возможно, чтобы скрыть собачью шерсть, и уютным покрывалом из красной пряжи с подушками в том же стиле. Обитое кожей кресло с атаманкой. Экземпляр последнего детектива Харлана Кобана на маленьком столике, сделанном как будто из деталей от самолета. Повсюду висели черно-белые фотографии архитектурных шедевров собора Парижской Богоматери, парламента Тадж-Махала в серебряных рамках. Рядом с игрушечным световым мечом в рамке висел пост р з в е з д н ы х войн, подписанный Джорджем Лукасом. я улыбнулась, представив себе маленького Колина, изображающего джедая. Комнату определенно декорировали профессионалы, но под присмотром Колина. Она была практичной и скромной, но при этом раскрывала некоторые аспекты его характера, для меня совсем неожиданные. Мое внимание привлекла дверь в дальней стене. Будь она закрыта, это умерило бы мое любопытство. По крайней мере, я так считала. Но она была открыта, словно приглашая зайти. Кроме того, Не похоже, что Колин запрещал мне подниматься сюда одной. Я подошла, дав себе зарок, что не пройду дальше дверного проема, и заглянула в дверь. В центре большой комнаты возвышалась большая двуспальная кровать, по бокам которой стояли две тумбочки. Кровать была не заправлена. Сбитая простыня оказалась почти на полу. На ковре лежало скомканное пуховое одеяло, будто проиграв схватку беспокойному хозяину. Большое красное покрывало с черными отпечатками лап на одной из подушек подсказало мне, что Колин спал не один. Смотреть на его кровать казалось чем-то интимным. Теперь я могла нарисовать у себя в в о о б р а ж е н и и как Колин ворочается во сне. Я-то представляла себе, что он из тех, кто спит всю ночь, не шевелясь. Но, как он часто напоминал мне, видимо, я недостаточно хорошо его знала. Я оглядела спальню, залитую светом через точно такое же окно, что и в смежной комнате, И задумалась, не были ли оба помещения когда-то спальнями, которые потом перестроили в общее помещение. Мебель здесь представляла собой модерн середины века. Плоские фасады и никаких украшений. Я удивилась, потому что комната по стилю заметно отличалась от убранства остального дома, и все же каким-то образом она подходила Колину. Не столько из-за того, что тут отсутствовали вычурность или антиквариат, сколько из-за того, что комната демонстрировала. Колин позаботился о том, чтобы оставить в ней свой отпечаток. Я услышала звон фарфора и шаги по ступеням. Я поспешила к своему рюкзаку и вынула две фотографии, которые сняла со стены в квартире Прэшес. Я положила их на край очень большого стола, на который только сейчас взглянула внимательнее. В голове возникло слово «простецкий». Дерево неотесанное, видавшее виды. Большая прямоугольная столешница — прикручена ржавыми саморезами к ножкам от столика для пикников. Сверху лежало толстое стекло, чтобы на столе можно было работать. Края были скошены, чтобы не нарушать стили комнаты. Но больше всего меня заинтересовала стопка архитектурных чертежей, аккуратно сложенных в углу возле обитой войлоком коробки с чертежными инструментами. Я наклонилась рассмотреть рисунки получше, когда услышала за спиной шаги вошедшего в комнату Колина. Я принес кофе. «Крепкий и черный, как ты любишь. И в такой большой чашке, что во многих странах она бы считалась супницей». Я шагнула назад, чтобы он поставил поднос на стол. Чашки негромко звякнули. «На случай, если твоя работа в качестве...» Я замолчала, не зная, чем заполнить паузу. «Финансового аналитика» с кривой усмешкой закончил он за меня. «Если твоя работа в качестве аналитика не задастся», продолжила я, Мне кажется, ты достаточно квалифицирован, а чтобы управлять небольшой гостиницей. Правда, тебе придется научиться заправлять постель? Вообще-то я знаю, как это делается. И свою заправляю. Каждое утро. Привычка с пансиона, от которой я уже, наверное, не избавлюсь. Просто я не привык, чтобы меня будили на рассвете, и мне приходилось выискивать время для пробежки и души до прихода гостей на завтрак. Но приятно знать, что тебя интересуют мои постельные привычки». Я почувствовала, как заполыхали щеки, но прежде чем смогла произнести хоть слово в свою защиту, он сказал. «Я, кстати, принес тосты и джем. Подумал, что ты, наверное, голодная». «Как волк. Спасибо». Я сняла куполообразную крышку и положила кусок крупно нарезанного цельнозернового хлеба себе на тарелку. Некоторое время мы были заняты тем, что густо намазывали джемом из черной смородины наши тосты и ели. Затем я снова полезла в рюкзак и вынула сумочку, положив ее рядом с изрезанными фотографиями. Я встала, глотнула кофе, запивая тосты. Мой взгляд упал на пачку рисунков на углу стола. «А это что?» — спросила я. Он вытер пальцы салфеткой с а л ф е т к о й с подноса и взял стопку, чтобы убрать ее. «Просто небольшое хобби». «Хобби?» — спросила я, положив руку ему на ладонь, чтобы рассмотреть получше. «Это ты их все нарисовал?» «Я». признался он. «Знаешь, у тебя хорошо получается. Выглядит так, как будто их делал профессиональный архитектор». Он поморщился. «Сомневаюсь, но все равно спасибо. Кстати, эта бабушка убедила меня начать. Именно она купила мне первую готовальню, когда я был еще маленьким. К счастью, у меня, кажется, обнаружилась склонность к этому». Я взяла из пачки рисунок изображающий дом, у которого больше окон, чем стен, деревянная терраса по кругу, и двускатная крыша, которая позволила бы сделать внутри высокие потолки. «Похож на пляжный дом», — проговорила я. «Потому что это он и есть. Кроме того, когда бабушка брала меня любоваться великими шедеврами лондонской архитектуры, она рассказывала мне о доме, который бы я для нее построил, когда стану архитектором. Это то, что я придумал». «Он чудесный», — сказала я, представляя себе крики чаек и небо, отражающееся в широких окнах. Это гораздо больше, чем хобби, Колин. Ты никогда не задумывался о карьере архитектора? Нет, если честно. Даже в детстве Джереми делал это гораздо лучше. У мамы до сих пор сохранились некоторые дома, которые он нарисовал ребенком, и они очень многообещающие. Гораздо лучше того, что я рисовал в том же возрасте. Наверное, уже повзрослев, я всегда считал этот выбор карьеры его, а не моим. А так как я лучше него справлялся с математикой, то пошел другим путем. Ему казалось, было неуютно под моим пристальным взглядом, поэтому он повернулся и положил пачку рисунков на небольшой столик возле стула. «Так что ты мне хотела показать ни свет, ни заря?» Несколько вещей. Я раскрыла сумочку и выложила на стол фигурку дельфина, брошь и кружевной платок. На платке монограмма Грэма, поэтому, полагаю, это его. Но сумочка принадлежала Прэшес и Еве, поэтому, не узнав у Прэшес, невозможно определить, ч ь ё это все. Колин взял брошь, покрутил ее в длинных пальцах. От Грэма? Опять же, могу только догадываться. Но раз он служил в ВВС, то это вроде бы логично. Он принялся изучать дельфина, а затем увидел, как я достаю конверты. Их, кажется, не вскрывали, и все они адресованы Грэму. Напрашивается вопрос, то ли их ему так и не довезли, то ли он решил их не открывать. Он встретился со мной взглядом. И ты их не открывала над паром? «Конечно нет», — сказала я, стараясь вложить в голос всю обиду, которую почувствовала, словно бы эта мысль не приходила мне на ум и не раз. «Хватит и того, что я открыла сумочку. Если бы я вскрыла запечатанные письма, я бы хорошенько попала, пытаясь объяснить это прэшес». «Хорошенько?» «Да, была бы просто беда. Моя мама, наверное, спустилась бы с небес и отвесила мне порцию звездюлей за чтение чужих писем». «А, хорошенько это в плохом смысле». В очень плохом. Маме не сильно бы понравилось, если бы ее вызвали с пушистого облачка, где она, наверное, слушает свои любимые песни из в о с с ь и д е я т ы х так что давай оставим в покое эти письма, пока не спросим о них у п р е ш и с Уголок его рта дрогнул, словно он хотел улыбнуться. «Хорошо. А их-то зачем принесла?» Он показал на фотографии в рамках. «Я взяла одну, а вторую передала ему. Мы вынули их из рамок и положили на стол». Меня что-то беспокоит, но я никак не могу понять, что именно. Я решила, что должна посмотреть на эти фотографии, чтобы понять, права ли я. Права по поводу чего? «Смотри», — сказала я, изучая с в а д е б н о е фото Дэвида и Софии. «Это единственное фото из всех, что мы нашли, где п р э ш и с и Ева вместе. н ну, о отчасти вместе, раз мы не видим их обеих полностью. Помнишь пустоты в свадебном альбоме? Помнишь, как мы решили, что кто-то нарочно вынул фотографии? И я все гадала... а не те ли это фотографии, где они обе вместе, раз уж это единственное, к о т о р у ю мы нашли. Мы снова встретились взглядами. Поэтому я решила взглянуть на них еще раз повнимательнее. Я повернула фотографию с эффектной женщиной, выходящей из автомобиля так, чтобы ее видел Колин. Глядя на нее вблизи при ярком утреннем свете, я поняла, что оказалась права. Это не пятнышко на стекле, как я решила вначале. Я повернулась, чтобы взять телефон, Но Колин положил мне в руку свой, не задавая вопросов. Словно прочитал мои мысли. Я включила фонарик и направила его на фотографию. «Вот», — сказала я, постучав по глянцевому изображению. «Смотри сюда». Я показывала на пятнышко, ожидая, пока он увидит то, что я уже рассмотрела. Наконец он отстранился. Окинул меня взглядом. У нее на шее какая-то родинка. Ее практически не видно, если специально не искать. «Все верно». Я перевернула свадебную фотографию, указав на женщину рядом с Софией. Она стояла, отвернувшись от фотографа. п р э ш а с говорила, что это она, так ведь? Но ее голова повернута влево и никакой родинки не видно. И на каждой ее фотографии она повернулась или снята анфас. Ты могла бы просто спросить меня, есть ли у бабушки родимое пятно. Она всегда носит высокие воротники или гримирует родинку, но я ее несколько раз видел. Мне кажется, Она просто хотела быть совершенной. Она же модель, в конце концов». «Может, тогда все это и началось?» «В этом без сомнения есть смысл. Но ты потерпи». Я стала копаться среди изрезанных фотографий из шляпной коробки. Я направила на них фонарик телефона, жалея, что старые фото не цифровые. Не раздвинешь на экране, чтобы увеличить изображение. Конечно, наверняка без тщательного изучения сказать нельзя, Но из случайной выборки получается, что ей все равно, с какого ракурса ее фотографируют. И там, где видна левая сторона шеи, родинки не видно. Да, она может быть скрыта гримом, но это довольно странно. Разве нет?» Колин задумчиво кивнул. Я вытянула увеличенные непостановочные фотографии п р е ш е с которые сделала в ее квартире, и положила их сверху. Когда я спонтанно фотографировала ее всего несколько недель назад, Она следила за тем, чтобы ее лицо было повернуто влево. Как будто это все еще имело значение. Как будто она до сих пор не хотела, чтобы люди видели родинку. Когда он, наконец, заговорил, его голос звучал натянуто. «Я ценю твои наблюдения, но мне кажется, что мы уже согласились, что даже в свои д е в я т ь бабушка все еще очень самовлюбленная, так что это вполне в ее характере. А со старыми привычками расставаться тяжело». «Согласна». Но это не объясняет пропавших фотографий из альбома Софии или шляпной коробки, набитой изрезанными фотографиями. «И этого тоже», — проговорил Колин, подняв запечатанные письма. Я нахмурилась, уставившись на написанное за главными буквами имя Грэма. Затем я снова повернулась к письмам Софии, которые разложила в разные стопки, отсортировав их по отправителю. Я нашла послевоенные письма Прэшес и положила на стол перед нами. Похоже, что это один и тот же почерк. Мы сравнили оба почерка, поворачивая головы от одного к другому, словно зрители на теннисном матче. «Не исключено», — сказал Колин. Правда, на запечатанных письмах получатель написан заглавными. Сложно сказать наверняка. Если, конечно, не вскроем письма и не посмотрим на почерк внутри. Чего я делать не собираюсь. И я тоже, по крайней мере, без разрешения бабушки. Мы смотрели друг на друга, размышляя о дальнейших действиях. В голову мне пришла одна мысль, и я выпрямилась. «А где фото Грэма?» «То, где на обороте надпись. Там явно женский почерк, и мы можем предположить, что это почерк Евы, так ведь?» «Они же с Грэмом были...» Я поискала в голове подходящее для середины XX века слово. «Любовниками», — проговорил Колин с намеком на улыбку. Это слово в его исполнении очень интересно отразилось на моем дыхании. «Да, именно. Ты знаешь, где эта фотография?» Я принялась копаться в рюкзаке, стараясь припомнить, где в последний раз ее видела, а вспомнив, выпрямилась. Забудь. Прэшес искала эту фотографию, я ей ее отдала. Прямо перед тем, как она упала в обморок. Но в комнате Прэшес ее, по-моему, нет. Я бы увидела ее, когда забирала сумочку. Значит, фотография должна была быть при ней, когда ее регистрировали в больнице. Может, она в ее личных вещах? Спросила я с надеждой. Или все отдали твоим родителям? Он взглянул на часы. Одна из особенностей, которые мне в нем нравились, заключалась в том, что он их носил. Они сказали, что позвонят к восьми и сообщат новости. Спрошу, когда буду с ними разговаривать. Я рассеянно кивнула, размышляя о саквояже. Я искала в интернете человека и адрес на саквояже, который ты принес с ч е р т а к а родителей. Этого адреса больше не существует. Возможно, из-за авианалета во время войны. У меня есть четыре номера людей с фамилией Нэш, которым я могу позвонить. Но в остальном боюсь тупик. Если только бабушка чего-то не знает. Даже г и о ц и н т Пансонби, похоже, уткнулась в стену. Я начинаю думать, что бабушка — единственная оставшаяся в живых, у кого есть хоть какие-нибудь ответы. А времени у нас все меньше. Я взяла одну из обрезанных фотографий и посмотрела на ослепительную открытую улыбку женщины и ощутила все то же мимолетное узнавание, не имевшее ничего общего с тем, как выглядела п р э ш а с сейчас. Прежде чем я смогла исследовать эту мысль основательнее, зазвонил телефон Колина. Обычный звонок, который изначально устанавливался на мобильник. Мне показалось это забавным. «Это отец», — сказал он и ответил. Я принялась собирать вещи и засовывать их обратно в рюкзак. Услышав «пока», я спросила, «Есть новости?» и напомнила себе, что нужно дышать. Бабушка проснулась, но еще не совсем ясно соображает. Спрашивает тебя. «Меня «Да, пошли, я тебя отвезу». Он взял мой рюкзак, затем, бережно положив руку мне на талию, вывел меня из комнаты к лестнице. Когда мы спустились, я остановилась и посмотрела на него. Он вопросительно вздернул бровь. п р э ш а с говорила, что не любит рассказывать про свое пребывание в рядах французского сопротивления во время войны, потому что люди начнут спрашивать, зачем. «Не понимаю». Она говорила мне, что ни один героический поступок не делался по-настоящему бескорыстно, что любой хороший поступок совершается в покаянии, чтобы расплатиться за совершенное зло. Некоторое время он пристально смотрел на меня. Каждый раз, когда я размышляю над нашими вопросами, все ответы как будто крутятся вокруг одного. Что случилось с Евой и Грэмом? Такое ощущение, что все сводится к этому. Разве нет? Я кивнула. Не уверена, что нам понравится то, куда все это приведет. И я тоже. Но мне кажется, нам нужно выяснить правду. Не для нас, для н е ё Его телефон снова зазвонил. Коротко переговорив, он дал отбой. Отец говорит, фото Грэма у них, а бабушка просит дельфина. Я сморщила лоб. Он в сумочке, я принесу. Я хотела пройти мимо него, но он мягко удержал меня. Есть еще кое-что. Я посмотрела ему в глаза. «Фотография Грэма» с надписью «Сладких снов моя любовь» на обороте, которую якобы сделала Ева. Но в этом нет никакого смысла. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ну, если бы я подарил тебе свою фотографию, я бы написал тебе что-нибудь на обороте от себя, а не наоборот». Тогда зачем Еве было писать это на фотографии Грэма? Мы посмотрели друг на друга с полным взаимопониманием. Я сглотнула. Потому что она знала, что его уже нет в живых. Он не отвел взгляда. «Я рад, что ты здесь». «Я тоже». Так прозвучало максимально откровенное признание в чувствах, которое я себе позволила. Он продолжал пристально рассматривать меня, пытаясь поймать мой взгляд. Я отвернулась и пошла к выходу. Пока он запирал дверь, я стояла на парадном крыльце. Смотрела в сад через дорогу и не видела его, размышляя о том, как далеко человек способен зайти в поисках возможности искупления собственной вины.